Арина Теплова Дар Чародея. Аннотация 1860 год На проселочной дороге коляска графа Чернышова нечаянно сбивает странную девушку в неприличном одеянии Незнакомку зовут Надежда, и она, как две капли воды, похожа на любимую жену графа Сергея Лидию, которая пропала год назад. Девушка не помнит, как попала на дорогу, но отчетливо знает, что жила в двадцать первом веке. Пытаясь не показать своей паники, Надя скрывает ото всех, что она из будущего, и изображает барышню девятнадцатого столетия. Вскоре она понимает, что оказалась в прошлом не случайно, так как в доме графа начинают происходить странные непонятные события. А некоторые жители усадьбы не так просты, как кажутся на первый взгляд.